Глава сто двенадцатая. Лампа у кровати Пенни притушина до отказа. Света только-только хватает для двух подруг, которым не обязательно видеть друг друга в лицо. Элизабет держит Пенни за руку. Так что никому ничего не сходит с рук, милая. Тони Каран точно не отвертелся. Кто-то об этом позаботился. Все, кажется, думают, что это Джонни, но у меня другая версия. Надо будет обсудить её с Джойс. Впрочем, не велика потеря. Авентон? Ну, ты знаешь, Джон готов заплатить. Утром я приведу полицейских, и они найдут его тело. Мы с тобой обе это понимаем. Как только он вернётся домой, выпьет на сон грядущий и всё. Он по крайней мере знает, как уйти без боли, да? Элизабет гладит Пэни по волосам. А ты, милая, Ты умная девочка. Выкрутилась ли ты? Я понимаю, почему ты это сделала, Пенни. Представляю, как ты решилась взять правосудие в свои руки. Я не согласна, но понимаю. Меня там не было. Я не сталкивалась с тем, с чем столкнулась ты. Но сошло ли тебе это с рук? Элизабет кладёт руку Пенни на край кровати и встаёт. Ещё один вопрос, да? Слышишь ты меня или нет? Если слышишь, Пенни, тогда ты знаешь, что твой любимый мужчина ушёл сейчас в ночь умирать. И всё потому, что старался прикрыть тебя. И всё из-за того выбора, который ты сделала столько лет назад. И я думаю, этого наказания достаточно, Пенни. Элизабет надевает пальто. А если ты меня не слышишь, тогда ты, значит, выкрутилась, милая. Браво. Элизабет уже в пальто, гладит подругу по щеке. Я знаю, что сделал Джон, когда тебя обнимал Пенни. Я видела шприц. Так что я знаю, что ты тоже уходишь и прощаюсь с тобой, милая. Я в последнее время почти не рассказывала о Стефане. Он очень не здоров, и я делаю, что могу, но он уходит шаг за шагом. Так что у меня тоже есть секрет. Она целует Пенни в щёку. Господи, как же мне будет тебя не хватать, дурочка. Сладких снов, милая. Какая была охота. Элизабет выходит из ив в темноту, в тихую, безоблачную ночь, такую тёмную, что, кажется, утро уже не увидишь.